струсил от шиворота до пяток и, ох, как пожалел о своем красивом либерализме и тысячу раз послал ко всем чертям все эти колокола, великорусы и прочее, и прочее. Весь бледный, растерянный, лихорадочно щелкая зубами барабанную дробь, торопливо напялил он на себя халат и на цыпочках вышел из спальной, В страхе как бы еще не потревожить спящую подругу счастливых дней своих. Скверно, черт возьми, совсем-таки скверно. В зале перед ним воочию предстали четыре голубых мундира. У господина Белкина душа окончательно переселилась в пятки. «Вы, господин Белкин», — очень вежливо отнесся к нему один из голубых мундиров. Если бы мой читатель был на месте сего счастливого, но в данную минуту злосчастного помещика, то в вопросившем субъекте он, наверное, узнал бы Ивана Ивановича Зеленькова. Но господин Белкин в то время не имел еще удовольствия знать его, и поэтому очень смущенно, трепеща и заикаясь, произнес. «Так точно, к вашим услугам!» Извините, — продолжал допросчик. Такая неприятная обязанность, но что же делать? Долг службы повелевает. Мы имеем предписание произвести у вас обыск. И насчет того, вопросных, значит, пунктов, угрюмо пробасил летучий. Дас, подхватил Иван Иванович, и насчет вопросных пунктов. Вы, то есть, изволите видеть, письменно объясните мне, кто вы таковы и ваше звание, состояние и прочее. Опять же, насчет исповеди и святого причащения, все это как водится. Ну и чем занимаетесь, и зачем в Петербург пожаловали, и какие ваши знакомства? Господин Зеленьков говорил бойко и развязанно. Он чувствовал себя в своей сфере, потому что в этом отношении уже давно была приобретена им некоторая практическая сноровка так как во время она доводилось иногда ему в качестве сыщика присутствовать при подобных казусах. В другую пору он, быть может, и поусомнился бы взять на себя такую рискованную роль, но тут оно было ко времени, и поэтому-то Зеленьков совершенно справедливо умозаключил, что казус, который во всякое другое время мог бы показаться вполне экстраординарным, Теперь при исключительных обстоятельствах минуты намного и много уже должен потерять характер экстраординарности, становясь как бы временно обыденным. Расчет был верен, обыски и аресты были еще новой новинкой, так что на иного могли пожалуй нагнать немалую панику. Белкин человек новоприезжий всех формальных порядков не знающий. Стало быть, обработать его можно отличнейшим образом. Так и случилось. Выслушав заявление господина Зеленькова, сердцевинный помещик в конец уже упал духом. «Святители мои, Господи Боже праведный!» — жутко подумалось ему. «Чуть ли не лежит там где-то в письменном столе какой-то завалящий нумеришка колокола. Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его!» «Пропала теперь моя головушка». «Вы, пожалуйста, успокойтесь. Мы никакой неприятности вам не сделаем», предупредительно ухаживал за ним господин Зеленьков, отмыкая ключиком довольно красивый портфель, в котором очень удобно помещалась у него вся походная канцелярия. Тут же были на и бумага, и маленькая чернильница с пружинкой, и карандаши, и стальные перья так что господину Белкину даже не нужно было беспокоить себя и несколькими шагами, чтобы пройти в кабинет для употребления в дело собственной письменной принадлежности. Иван Иванович, не выходя из зала, очень любезно положил перед ним на столе портфель, обмакнул в чернила перо и вместе с чистым листом бумаги подал его господину Белкину. «Вы должны будете письменно дать свои показания», — пояснил он, садясь рядом. «Время ночное. Все, конечно, со сна потревожили. Это уж как водится, а нам вовсе нежелательно долго задерживать вас. Вы этого никак не думаете? Так уж для того, чтобы дело короче было и поскорей бы нам с вами, значит, кончить, Вы уж потрудитесь, вот им, он указал на летучего, вручить ключи от вашего дурас и от письменного столика, а будь есть какие шкатулки с письменными документами, так и от шкатулок тоже.